Глава 13. Николета не стала тормошить Брандалине. Она достаточно узнала своего друга и ждала, когда он сам выйдет на связь. Не каждого человека нужно доставать заботой и вниманием, решала из тех, кто должен сам переварить ситуацию, и лишь потом он будет готов к общению. Даже с близкими людьми. Теперь она понимала, почему он расстался с женой много лет назад. Не каждый выдержит постоянную занятость мужа, ночные дежурства и выезды, да еще и его замкнутый характер. Брандолине нужно перемолчать проблему, прежде чем поделиться. Как же это тяжело с женщинам, для которых главное поговорить. Когда Карабинер позвонил, Николета между делом пригласила его на ужин. Разве он мог отказаться? Ужин у Пенелопы всегда спасение от дурных мыслей и от холодного ветра. Храни ее, Создатель он вошел в желтый домик на горе с поникшими плечами, неся на плечах капли дождя и тяжесть разочарования. Даже в глазах впервые за последние годы стояла пустота. И сразу попал в тепло кухни и домашней суеты. Не успел он постучать в дверь, как на столе уже стояла миска регатони короткой пасты, только что запеченной в духовке с сочными помидорами, чесноком и румяной корочкой пармезана. Ушло лето с простыми и легкими соусами, осень приносит с собой пасту альфорно в духовке, и это совсем не обязательно должна быть лазанья. А пасту альфорно Карабинер любил больше всего на свете, совершенно неважно, какой там соус. Совершенство в простоте, не нужны особые специи и изысканные ингредиенты. Хрустящая корочка пекарина притягивала взгляд, да так что не оторвать. «Садитесь, садитесь, а то остынет. Тыквенный пирог доходит в духовке, так что оставляйте место. Особый пирог. Мой сосед, сеньор Леонардо, упокой Господь его душу, называл этот пирог антидепрессантом для осенних дней. И никаких разговоров о делах. Иногда ответы приходят сами, например, с ароматами». А ароматы были такие, что сила воли съежилась и спряталась куда-то очень глубоко, не в силах противиться соблазну. Тыквенный пирог с корочкой, золотистый, как осеннее солнце, с ноткой мускатного ореха в оранжевой сладости, дух тимьяна и чеснока от пасты, смешанной со сладковатым дымком запеченных томатов, и где-то рядом легкая горчинка розмарина, будто намек на неразгаданную тайну. Брандалини напихал полный рот пасты, промычал что-то, а потом вздохнул так глубоко, словно впервые за день наполнил легкие. «Знаете, а я ведь эти дни почти и не ел. Так что-то по мелочи. А тут... А тут жизнь!» Пенелопа разрезала пирог, откуда хлынул пар с запахом тыквы, корицы и чего-то неуловимого. «Иногда нужно просто переключиться». Как тесто, замеси слишком сильно, станет резиновым, а дашь отдохнуть поднимется. Николета кивнула, тоже не в силах говорить, пока не съедена вся паста. А Пенелопа почти и не ела, с удовольствием смотрела, как поедают ее стрипню другие. «Иногда мы ищем злой умысел там, где его нет. Пересоленный суп не обязательно месть повара, иногда просто рука дрогнула». Брандалини прищурился. Но в нашем деле случайность исключена. Одного не могу понять, почему мы все время упираемся в тупик». «Тупиков не бывает», — снова улыбнулась Пенелопа. «Бывают просто паузы, чтобы дать нам время спокойно насладиться пирогом». И они больше не говорили о делах, молча ели. Простую пасту, сладкий пирог, запивая терпким луканским вином немного тяжелым, но идеально подходящим для осеннего вечера. «Готовы побиться об заклад, что убийцы не любят тыквенный пирог. Солнечное тепло и жестокость несовместимы», — сказала Николета, а Брандолини впервые за последние дни рассмеялся. «Иногда люди убивают от отчаяния, когда на чаше весов вся их жизнь и репутация», — сказала Пенелопа а другие от отчаяния выдумывают преступления. «Ты имеешь в виду нашего сеньора Петтини?» «Как раз наоборот. Возможно, кто-то хочет до него достучаться. Но эта проблема подождет. Давайте подумаем о деле, которое вызвало столько сплетен и даже вас сделало подозреваемыми». И пока за окнами ночь опускалась на Пьетропертозу, Пертозу, на кухне Пенелопы рождались версии, но не из улик и документов, а из хруста корочки тыквенного пирога, крепости кофе и тихого смеха маэстры. «Давайте сядем и спокойно все обсудим. Я тут записал кое-что». Брандалини достал блокнот. «Нам нужна хронология с перемещениями каждого. Здесь все примерно ясно?» «Ну, если учесть пропавших без вести, то, пожалуй, да». «Все, кроме кухарки и ее дочери, сидели за столом, когда свет погас. Поэтому после имени человека указано только то, где он был, когда свет снова включился». «Понятно. Николета, я, мэр Эдмонда, жена мэра Франческо, фармацевт Николини, его жена...» Анна Мария и жена Лапини сидели за столом. Думаю, никто из нас просто не успел бы сбегать в библиотеку, убить девушку, вернуться обратно и сидеть, как ни в чем не бывало. — Ты собирался в подвал проверить предохранители, помочь Симоне? Брандолини иронично поднял брови. — То есть ты меня подозреваешь? Николета покраснела. — Конечно, нет. Пока я пытался сообразить, где находится дверь, зажегся свет и не пришлось никуда идти. Но продолжаем. Директора школы Рикардо Фарнелли и хозяина бара Лоренцо Лапини в столовой не было. Теперь мы знаем, что они ушли, и Рикардо отвез Лоренцо домой. Где тот не появился, и это лишь слова Рикардо. Мария Кьяра, Адальджиза и доктор Вернелли были в фойе. Когда они ушли и как там оказались, мы не знаем. «Думаю, доктор ли последний человек, которого стоит подозревать. Кроме нас», — улыбнулась Николетта. «Остается хозяин дома. Где был Симоне, неизвестно, якобы в подвале, потом оказался в фойе». «Но он бы не нанял нас Пенелопы, будь он убийцей. Или если бы он подозревал жену?» «Или наоборот. Но он мог быть у отца, хотел успокоить старика, или в детской. Так что бросается в глаза, вернее, кто, кроме нас и доктора Вернелли? И двух женщин, Марии Кьяры и Анны Марии. Вот здесь ты ошибаешься. Анна Мария могла приревновать мужа, который, по твоим же словам, бросал слишком пламенные взгляды на Виолу. «Не говори глупостей». Если бы за это убивали, да еще решались так быстро... Нет, точно не Анна-Мария. Пенелопа кивнула. «Анна-Мария не способна убить моль». «Хорошо, оставим ее напоследок. А вот Мария Кьяра...» «Она бесцеремонно и не следит за языком, но не убийца. И потом она не знала девушку». «Ты уверена?» «Что ты хочешь сказать? Что они были знакомы?» «Я тоже не сидел, сложа руки, и сделал ту работу, которую не сделали мои коллеги. Ты сказала, что говорила с Марией Кьярой, и она не знала девушку. Но оказалось, что Виола Креспели подала заявление на поступление в школу искусств. Хотела посещать уроки раз в неделю, в свой свободный день, и даже прошла тестирование. Но неужели Мария Кьяра забыла о ней?» На званом нигде где она присутствовала, задушили молодую женщину, с которой она встречалась, разговаривала, оценивала ее творчество. И это просто вылетело у нее из головы? Она казалась такой искренней. «Плохой из меня детектив. Я не смогла ее разговорить и не смогла ничего выяснить». Брандалини встал, подошел сзади и молча обнял Николетту. «Итак, у нас есть первая ложь. Но что нам с ней делать?» У каждого, кто отсутствовал в столовой, была возможность убить девушку. Сосредоточимся на мотиве. Зачем Марии Кьяри убивать Виолу? Кстати, ее приняли? Нет, отказали. Ничего не понимаю. Такое ощущение, что все обманывают, никто не говорит правды. И как ее найти? Это осень, сказала Пенелопа. Время обманов. «Осенью все неправда. Вот вроде светит солнышко, но ты выходишь из дома и понимаешь, что на улице нет никакого тепла. Или красота леса. Она мимолетна, манит и очаровывает, и тут же исчезает, вместе с листьями пропадают и краски. Осень смывает дождем то, что рисовал на траве ветер, скрывает в туманах шаги и звуки». «Но как отыскать правду среди обмана?» «Надо говорить с людьми. Рано или поздно правда сама выйдет наружу». «Сколько времени нужно, чтобы задушить человека?» — тихо спросил Николетта. «Немного. Две минуты или меньше, если человек понимает, что делает. Мы разберемся, Николетта. И сейчас я говорю не как карабинер. Я говорю о нас. По-моему, из нас выйдет отличная команда». «Кстати, о команде», — Николета рассказала о странных кражах у сеньора Петтини. «Знаешь, думаю, мы можем сделать только одно — поставить камеру». «Но где мы ее возьмем?» «А это обеспечу я». «Я тебя не узнаю». «Ты хочешь использовать служебное оборудование в личных целях?» «С чего ты взяла? Я просто пойду и куплю камеру».